Говорила, «Моя дышечка они у меня сейчас серо-ледяные», — подумал Даллис. Даллис вспомнил, с какой методической жесткостью Трумэн с подачи правых уничтожал Моргентау. Тот был вынужден уйти в отставку уже в июне, еще до Потсдамы. Все, конец жесткому курсу против германии Не суйся, маргентау ты был нужен без идеалисту но ты не нужен нам не замахивайся на то в чем ничего не смыслишь! дело есть дело она диктует свои неумолимые законы каждый кто пробует стать против них обречен на уничтожение открыв многое далис тем не менее не говорил и не мог сказать макару главного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 чтобы дать Европе сто лет мира хотя бы. Моргентау сказал это бедо сразу же после беседы с Трумэном. Тот поморщился, когда Моргентау, остававшись еще формальным членом его кабинета, сказал ему об этом же. «Не надо драматизировать события. Зачем вы уподобляетесь англичанам, которые алчат крови немцев? Даже Сталин согласился с тем, что к суду над ними следует основательно подготовиться. Далес был обязан узнать об этом, потому что именно в эти дни он привез в Вашингтон генерала Геллена и держал его на конспиративной квартире, дав инструкции охране, чтобы гостя возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами «Я вижу тебя, ты меня нет».